— Можно и так, — кивнул Кирилл, — если тебе больше нравится. — Ну, бывай пока. Дима остался стоять посреди тротуара. За два месяца он так и не привык к стремительности перемещения в пространстве своих новых одноклассников. — Аларм, гвардейцы! — сказал он вслух и сжал руки в карманах. — Что-то мешало. Дима вынул руку, разжал кулак и увидел на своей ладони фигурку улыбающегося Будды. Черт, выругался он. «Что делать? Можно подождать конца каникул и отдать Будду Кириллу. А вдруг Берт решит, что Дима попросту спер фигурку? Как неудобно. А что, если фигурка дорога хозяину дома, и он как-то с ней взаимодействует?» Не случайно же она лежала возле компьютера? Решительными шагами Дима направился к парадной. Поднялся по лестнице, позвонил в дверь. Пауза, во время которой Диме показалось, что его разглядывают, потом знакомо щелкнул замок. Дима открыл дверь и вошел в прихожую, в которой сразу же вспыхнул свет. Сделав пару шагов, Дима остановился на пороге комнаты и позвал. — Роберт, это снова я, Дима. Извините, пожалуйста, я случайно утащил ваш брелок, вот он. Я не буду входить, потому что у меня ботинки грязные. Возьмите, пожалуйста. Освещение в комнате было странным. Роберт сидел в своем кресле, словно в перекрестии неведомых, но страшных лучей, как под прицелом. Дима поежился. Берт... Простите меня, не хочу пачкать. Не извиняйся, Дима, кинь ее сюда, я поймаю. Ты не понял, что я не могу встать и ходить? Кирилл не сказал тебе? Вы не можете встать? Более всего, Диме хотелось немедленно провалиться сквозь паркет прямо на первый этаж. Он кинул фигурку... И Берт действительно поймал ее. Только теперь Дима обратил внимание на то, что у хозяина комнаты очень красивые и выразительные руки. Поймав фигурку, он медленно сжал кулак. Длинные пальцы, как лепестки засыпающего цветка. Разжал, лепестки снова распустились. Простите, что я... я не заметил. Дима невольно всхлипнул и разозлился на себя. Его с самого раннего детства учили быть вежливым, сдержанным и внимательным, и у него всегда получалось. Все кругом отмечали, что старший сын Дмитриевских очень хорошо воспитан. Почему же в последнее время он множит неловкости, как заматерелый двоечник ошибки в тетради? Что с ним такое? «Не извиняйся», — улыбнулся Берт, — «обычное дело между людьми. Тела рядом, а души — на расстоянии нескольких тысяч световых лет». «Хочешь посмотреть ноутбук, который на тумбочке?» «Ты всю дорогу так на него глядел?» «Да», — прошептал Дима и бессильно прикрыл глаза. «Хочу». Глава 10. Римский водопровод в контексте истории.